Глава 22. Вместе. Остров медленно скрылся из виду. На закате он был всего лишь следом, пятном на юго-западном горизонте. Это было перед новолунием, и маленькая лодочка уплыла из светлого заката в мир смутных лиловых сумерек и продолжала теперь плыть под светом звезд. Эмилина, прижав ребенка к груди, прислонилась к своему спутнику. Оба молчали. Все чудеса их краткой жизни завершились этим заключительным чудом, этим совместным уходом из мира времени, этим странным путешествием. Куда? Теперь, когда первый испуг миновал, они не испытывали ни огорчения, ни страха, они были вместе. Будь что будет, ничто не может их разлучить. Даже если они уснут, чтобы не проснуться более, они уснут вместе. Другое дело, если бы один был взят, а другой оставлен. Как будто эта мысль посетила их в одну и ту же минуту. Они повернулись друг к другу, и губы их, и души слились в единой мечте. В то время как на безветренном небосводе бездна перекликалась с бездной вспышками звездного света горевшего и пылавшего, как острый меч Азраила. В руке у Эмилины был стиснут последний и наиболее таинственный из всех даров приютившего их таинственного мира — ветка с красными ягодами.